Елисей-мученик, знавший Колю по Севастополю, предложил тому прогуляться по набережной, отдохнуть перед обратной дорогой. А может, у него были другие причины искать общество Коля. Коля с радостью согласился, потому что на него казнь произвела тягостные впечатления и осталось в памяти набором неподвижных картинок. Картинкой приезда грузовика с офицерами, которые, помогая друг дружке, спрыгивали с грузовика на землю и все оказались разутыми, Им было так холодно, что некоторые поджимали ноги совсем по-птичьи. Была вторая картинка, как офицеры стоят кучкой и передают из рук в руки коробку с папиросами. Коля так и не понял, кто им ее дал. Они закуривали, торопясь затягивались, будто опасаясь, что не успеют до смерти накуриться. Один из уходящих к помосту офицеров передал недокуренную папиросу тому, чья очередь еще не подошла. Последний офицер, совсем молоденький, Остался сразу с тремя папиросами, он затянулся ими и пошатнулся. Голова закружилась. Наверное, были и звуки. Кто-то говорил, кто-то кричал, кто-то молил, но звуков Коле не запомнил. А потом офицеры висели на разных ветках. Для всех было трудно подыскать один толстый сук. Сверху свисало много босых или обмотанных портянками ног, а людей не стало. Когда стали расходиться и рассаживаться по машинам, Коля обратил внимание на то, как много недокуренных папирос осталось лежать под деревом. Одна из них еще дымилась. Человек уже был мертв, а она еще оставалась теплой. Коля хотел наступить на нее, но не посмел. И вот тогда мученик предложил ему погулять по набережной и отвлечься. Хотя деловых оснований для прогулки не было... Коля еще до казни получил у мученика полный отчет о положении дел в Ялтинском совете и роли в нем левых эсеров. Островская не хотела, чтобы большевистский контроль над Ялтой ослабевал. Она не доверяла мученику, потому что он лишь недавно перешел к большевикам. Уйдя далеко от дерева к самому молу, они говорили о политических проблемах, но ни слова о ситуации в Ялте. «Разрешите высказать мнение старшего товарища», — спросил вдруг мученик. «Не обидитесь?» «Валяйте», — ответил Коля. «Рано или поздно, молодой человек», — сказал мученик, «кто-то обратит внимание на одну странность вашей биографии». «У меня нет тайн. «Я сказал странность, а это не обязательно тайна». Мученик подхватил двумя руками шляпу, Который ветер приподнял над его головой, выпустив на свет буйную шевелюру. «Мы живем в маленькой стране Крым. И здесь рано или поздно вы встретите знакомых. Кстати, сегодня ко мне приходил некто Цепельман. Эта фамилия вам что-нибудь говорит?» «Я знал Цепельмана в Симферополе», — признался Сколь, «У него кондитерская. Теперь у него нет кондитерской. Он приехал сюда к сестре, а потом собирается к дочке в Керчь, Он увидел вас и попросил меня, которого знает еще по довоенным временам, передать теплый привет Коле Беккеру. Понимаете, Коле Беккеру? И я не стал ничего отвечать старому человеку и даже не стал с ним спорить. Вы меня понимаете, Коле?» Коля ответил не сразу, тем более, что на мол выехал мотор, в котором сидели несколько матросов. Мотор остановился у пришвартованного к плеча катера и матросская компания высыпала наружу. Матросы были выпившие, громогласные и резки в движениях. «Вон тот первый», — сказал мученик. «Я узнал», — ответил Коля. «Он и на самом деле узнал командующего Андрющенко, которого за прошедшие сутки видел неоднократно. Впрочем, он видел его и в Севастополе, но мельком. Андрющенко не был фигурой солидной или известной, Но сейчас требовалось много командиров и вождей. В каждом городе и городке Крыма требовался вождь или каратель. Так что сотни вахмистров, мичманов и бывших гимназистов получили свой шанс. Некоторые им воспользовались, другие упустили. «Я никогда не скрывал своего настоящего имени», — сказал Коля. «Имя было мне предложено. Вот именно предложено. Партия предложила мне взять псевдоним» «Русский псевдоним, вы меня понимаете?» «Разумеется», — улыбнулся Елисей, который не поверил Коле. «Я выбрал имя своего близкого гимназического товарища Андрея Берестова. Он пропал без вести, утонул. Все думали, что он утонул». «Может быть, ваш псевдоним очень хорош в Москве?» — сказал мученик. «Но Крым — маленькая страна. Мне даже кажется, что я встречал одного Андрея Берестова». «Вы? Где? Когда?» «Мой знакомый погиб», — ответил мученик. «Он помог мне вырваться из контрреволюционной тюрьмы, а сам при этом погиб». «Вы шутите?» «Нет, я не шучу». Когда мученик был печален, он был печален настолько, что плакать хотелось даже природе. Солнце зашло за облака, стало темнее, ветер сменил направление, и ледяной стеной рухнул с гор. Сейчас не время и не место рассказывать. Но Андрей Берестов, уроженец Симферополя, погиб. Когда? Коля видел Андрея и Лидочку Берестовых на Новый год. Они встречали 1918 год в Симферополе, в стареньком домике Марии Палны в Глухом переулке. Все вместе, друзья детства, Андрей Берестов, Ахмед Керимов, Лидочка Иваницкая и он сам, Коля Беккер. Это было в декабре, больше месяца назад. «Ну и хорошо. Неожиданно для мученика с облегчением ответил Коля. Он не стал объяснять этому не очень приятному ему человеку, что Андрей жив. Конечно же, жив. И наверняка покинул Крым. А в тюрьме с мучеником либо был иной Берестов, либо мученик врет». «Зачем? Не новое ли это испытание большевиков? Может быть, Островская велела Елисею допросить Колю? С нее станется». Коля непроизвольно посмотрел туда, в сторону гигантского платана. Из перепутанных ветвей палочками и тряпочками свисали маленькие ножки повешенных. Внизу под деревом бегали мальчишки и медленно бродили собаки, которые слизывали кровь. Некоторых офицеров сильно били перед смертью, а другие были ранены. Когда их вешали, немало крови накапало на брусчатку.